Девятая Вкус тлена То же место и то же время За спиной стоял Ферри В его руках была глубокая тарелка На дне лежали оранжевые от индийских специй кусочки курицы Запеченные в тандыре Может, пожуешь? Я понимаю, сейчас кушать не обязательно Но меня не покидает чувство голода, пожаловался он Наверное, это от нервов Кар собирался снова отказаться, но запах еды был настолько восхитителен, что он тут же передумал. Взяв сочный кусочек с тарелки, Кар положил его на кончик языка. Надо скорее успеть прожевать, пока курица не воскресла. Вкус не удивил его отличием от запаха. Что-то вроде мха, перемешанного с болотной водой. Гниль, могильная земля, паутина. Чудесный коктейль. Удивительно, что рестораны Москвы еще вовсю доставляют деликатесы. Продегустировав за такое блюдо, клиенты могут и голову оторвать. Впрочем, фигня. Тысячу раз фигня. Даже эта плесень ему сейчас кажется сахарной халвой. Если белокожий не подкачает, к воскресенью они сумеют выиграть главный приз. И тогда можно расслабиться. Исчезнет все. И кошмар пробуждений, и режущая сердце боль... Приходящее с каждым новым утром. Бесполезно кричать в пустоту. За что? Никто не ответит. И ни одному психоаналитику не расскажешь О попытках самоубийства, Кровавых снах и мертвых телах, Безмолвными грудами устлавших его мучительный путь. Стоит на секунду прикрыть глаза, Как из липкой тьмы, подобно привидению, Являются тысячи одинаковых силуэтов, Забрызганных каплями дождя и свежей кровью Они ничего не говорят Лишь оборачиваются через плечо И смотрят с немым укором Всю жизнь он не может забыть эти глаза Во рту внезапно что-то зашевелилось Кар с отвращением сплюнул на пол Желтенького цыпленка Наверное, повара счастливы, как никогда Настоящее безотходное производство Зарезал курицу, а через час она опять квохчет и просится на вертел. Заметив его перекошенное лицо, Ферри засмеялся. «Перед тобой главный прикол апокалипсиса», — визгливо хохотал бородач. «Мы с тобой, коллега, уже не живые, но еще и не мертвые. Да, нас мучает голод, но не сможем ни то что умереть, даже похудеть. Смешно». Люди продолжают жить так, как будто ничего и не случилось. Открываю сегодня газету и вижу рекламу клиники диетологов. Начерта диета живым трупом. Да и я сам тоже хорош. Никак не закрою свой собственный бизнес. А ведь уже пора собрать всех сотрудников и объявить им об увольнении. Это не концерн, а питомник кроликов, годящихся только на мясо и шкурки. Представляешь... Несмотря на апокалипсис, никто не высказал мне в лицо гадостей, не вылил горячий чай на голову, не станцевал голым на столе. Или это экономический кризис так всех перепугал, что люди боятся потерять работу даже в условиях конца света. В девять утра сидят на работе как миленькие в свежих рубашках с белыми воротничками и тупо носят бумаги мне на подпись. Вот скажи, кому теперь нахрен нужны их чертовы бумаги? Офисный планктон, блин. Последние мозги под кондиционером пролюбили. Карпнул ногой пищащий желтый комочек. «А тебе не жалко все терять, Ферри?» — спросил он. «Ты богаче любого из нас. Чего у тебя нет? Все в кармане. И Норильский никель, и Сибнефть. Заказываешь чай в ресторане «Пушкин». Даешь официанту десять тысяч рэ на чай. Любая баба твоя, только свисни. В Куршевеле останавливаешься в гостинице, по минимуму целый этаж снимаешь. Скучно потом не будет?» Ферри бережно снял с языка цыпленка. «Нет», — внятно ответил он. «У меня все есть, и нет ничего на свете хуже этого. Бедные могут к чему-то стремиться, улучшать свою жизнь. А мне что прикажешь делать? Сидишь и подыхаешь от однообразия. Даже спать ложишься и то... Дышишь ненавистью. Как прожить новый день? Ощущаю себя Галиной Брежневой или Зоей Чаушеску. Они тоже не знали, что пожелать. Золото, деньги, виллы. Но спились от скуки. И все из-за одной паршивой стены. Неужели я это заслужил? То, что со мной сотворили? Кар не знал ответа на этот вопрос. Он выразил чувство, как мог. Подошел к приятелю и обнял его за плечи. У Ферри не было повода усомниться в его искренности. Они ведь больше, чем друзья, родные братья по несчастью. Телевизор выплескивал сумбурные новости. В Берлине четверть часа назад снова сменилась власть. Убитые при штурме города в апреле 45-го советские солдаты захватили Рейстак, вывесив на нем красное знамя. В Америке развернулась серия скандальных процессов. Мертвецы подают в суд, требуя признать за покойниками равные права с живыми. Более того, адвокаты постановили называть истцов политкорректно, не трупами, а термином «новоживой», объясняя, что иначе это явится дискриминацией со стороны староживых. В самом конце Блиц-выпуска в эфир выпустили эксклюзивное интервью с Чубайсом, Хмурый политик с лицом цвета морской волны вытаскивал из левого плеча четыре пирочинных ножа. «Это какой-то ужас!» — жаловался Чубайс. «За последние сутки меня убивали примерно 117 раз. Я даже кофе нормально попить не успеваю. Целый день с утра до ночи принимаю народных мстителей. Достало уже выставать из мертвых. Что за идиотская мода? Официально заявляю, проконсультируйтесь у священников». Грешно пользоваться апокалипсисом для сведения личных счетов. Убийством! Вы просто погубите свою ду!» За спиной Чубайса мелькнула тень, раздалась автоматная очередь. По странному совпадению, экран померк, окрасившись в черный цвет. «Добро пожаловать в мир тьмы!» — прокомментировал событие Ферри. «Скоро электричество исчезнет во всем мире. Мы приходим в каменный век». Лимонная комната погрузилась в ночь, но сумрак длился недолго. Ярко заискрив, лампочки вспыхнули заново. Предусмотрительный хозяин всегда держал в пентхаусе дизельный генератор в купе с запасом солярки. — Да и пропади оно пропадом, — налил себе виски-кар. — Чем плохи свечи? Дают света сколько надо и никогда не слепят глаза. — Интересно, кого еще будут убивать сегодня? — Ставлю на кон сто евро, придут к Петросяну. К Петросяну я бы и сам зашел, хищно усмехнулся Ферри. Но говорят, к нему не пробьешься. Не так давно по радио передавали. На квартиру Петросяна явились утесов и Райкин. Никто не видел, что происходило дальше. Соседи рассказывают о жалобном визге и звуках глухих ударов. Кар снова потянул пальцы к бутылке, но остановился на полпути. «Слушай, а куда делся Малик? «Не знаю», — пожал плечами Ферри. «Покинул меня еще утром. Сказал, домой ему понадобилось срочно съездить. Вышел и с концами». «Звякни на мобилу». Резонно посоветовал Карп. «Да не работает мобила», — с досадой ответил Ферри. «Оператор, видимо, накрылся из-за апокалипсиса. Надо ему было свою трубу дать. У меня спутниковый. Но не додумался». Послушай, что с ним может случиться? Приедет, куда денется. Меня больше терзает наш белолицый товарищ. Плохо, что он не взял никого из нас с собой, типа предпочитает охотиться один, и соратники ему только мешают. Утонченный, гламурный, весь из себя, куда деваться. Хотя, понимаю, ему надо марку держать. Но блес облич. Карзалпом выпил виски, В нос ударил запах разбавленного керосина, однако в желудке сразу же потеплело. Он перевел взгляд на полочку, где редком стояли их совместные фотографии. Старых друзей, прошедших огонь и воду, и кое-что похуже. Обычные, те, что можно не прятать в испуге в комод, если внезапно заявятся гости. Вот они обнимаются, вот на шашлыках. А эту Малик принес недавно. Прикольная такая фотка. И Малик там снят крупным планом. Улыбка, кудрявые волосы треплет ветром. На груди скрещены руки. Он отвернулся от снимка. Однако что-то заставило его возвратить взгляд. Догадка обрушилась в ту же секунду. Внезапно как выстрел.